Глава 11. Ли Чен Матусик стоял посреди гулкого приемного ангара в чреве корабля матки своей бригады и старался выглядеть серьезным военачальником, наблюдающим за поступлением танков по транспортным рукавам из грузовых челноков, пристыкованных к кораблю. Однако, несмотря на все старания, ему не удавалось скрыть восторг. В его глазах горела алчность подростка – получившего в подарок гравитационный ускоритель. Джералду Остервелту стоило большого труда не поднять его на смех. Новенькие средние танки класса «Пантера» с лязгом разъезжались по своим местам. Корпуса поблескивали тропическим камуфляжем и отбрасывали зловещие тени. Наемники, командовавшие экипажами, стояли в люках на вытяжку, как околдованные, и только шепотом, Через переговорные устройства отдавали приказания водителям. Корабль «Матка-Матусика» принимал уже не первый груз. На Ни на одном из челноков не было опознавательных знаков реальных космических линий, а коды опознавания совершенно не походили на коды, присвоенные официально. Зато все как один были огромными, навехонькими и суперсовременными, и уж никак не походили на «Рухлядь», под которую они собирались косить. Люди мотосика замечали эту несообразность, но дружно закрывали на нее глаза. В первый раз на матку были доставлены одно- и двухместные атмосферные стингеры с полным комплектом ремонтного оборудования и запасом деталей, по меньшей мере на год, из которых можно было заново смастерить какой угодно ключевой агрегат от противогравитационного винта, До многоствольной самострельной пушки. Следующая волна челноков доставила бронированные самоходки «Харёк». Последнее слово техники, недавно поступившие на вооружение войск конкордата. Третье — защитные коконы для обоих штурмовых фафнеров. Наконец пришел черед «Пантер» однако самый крупный и ответственный груз предстояло получить лишь на следующей неделе. Если бы Остервилд позволил себе улыбнуться при этой мысли, то улыбка получилась бы зловещей. Матусик уже устал ждать вожделенные големы 3, которым предстояло стать бриллиантами в его короне и оживить приунывшую бригаду. Ему не полагалось знать, какую угрозу для него самого таят эти машины. Остервилд И кудесники из Галкорп поработали на совесть, чтобы он и не помышлял об этом до последней секунды, когда секретные файлы, включившись, устроят грандиозный взрыв, который похоронит экипажи и все вокруг. Големы, размещенные в Фафнерах, уничтожат скромный флот Матусика тогда, когда он будет уже не нужен Галкорпу, а ликвидации корабля Матки позаботятся секретные файлы из ремонтного узла. Небольшие бортовые реакторы «Стингеров» не обладали разрушительной мощью самоубийственных зарядов на «Големах», однако взорвавшись одновременно в глубинах гиперпространства, они нанесут непоправимый ущерб системам корабля. Это даст полную гарантию, что после катастрофы не останется даже обломков, не говоря о свидетелях, которые могли бы опознать в мародерах «Матусика» пиратов, напавших на «Санта-Круз». Остервелд и Матусик зашагали следом за последней пантерой. Джеральд сожалел о том, что мародерам уготована такая участь. Ее вполне заслужили человеческие отбросы, из которых был составлен личный состав бригады, однако вместе с ним должна была погибнуть и первоклассная техника, а это неминуемо пробьет брешь в квартальном бюджете даже такого монстра, как Галкорп. Впрочем, големы не стоили практически ничего, учитывая отчаянную нужду правительства Фрейгнера в техническом содействии. Сам же рейд должен был ощутимо сбить цену на недвижимость на санта Крус, так что Галкорп могла впоследствии возместить потери. К тому же Матусику не суждено будет получить крупный куш, о котором они договорились. Намечалось и выгодное побочное приобретение – превращение Фрейгнеров – послушных сателлитов. Как только Конкордат узнает, что народное правительство сбыло голем и наемникам с сомнительной репутацией, кабинет окажется в полной технической зависимости от Галкорп. Такой результат был неизбежен. Конкордат немедленно откажет Фрейгнеру в финансовой помощи. Нет большего наслаждения, чем превратить недостатки плана в преимущества, приносящие дополнительный барыш. Никто за пределами узкого круга внутри Совета директоров Галкорп не догадается о самой этой операции, однако все необходимые лица будут введены в курс дела. Те, кому нужно, будут знать, что организатор этой безупречной махинации – он Джеральд Остервелд. Когда его мать сойдет со сцены, Совет припомнит, кто преподнес им на блюдечке «Санта-Круз». При мысли о грядущем могуществе у Джералда загорелись глаза. Хорошо. Личен Матусик, сидевший во главе стола, откинулся в кресле и церемонно поднес к губам чашечку кофе. Он проводил совещание со своими штабными офицерами, командирами полков и батальонов. «Полагаю, вы приняли технику и завершили ее осмотры». Офицеры дружно закивали. «И остались довольны?» «Новые кивки, еще более решительные». Он ухмыльнулся. «Ну вот и отлично. Настало время прикинуть, как мы будем использовать эту технику для достижения своих целей». Кое-кто из офицеров поеживался при мысли о массовом уничтожении ничего не подозревавших граждан Конкордата, однако все молчали. Возражать было слишком рискованно, к тому же никто из присутствующих не был отягощен совестью. В свое время среди мародеров Матусика водились любители сказать свое веское слово, но большинство из них давно полегло на поле брани, а меньшинство перевелось в другие части, где тверже соблюдались принципы. Остервелд, сидевший по правую руку от Матусика, наблюдал за офицерами и не имел к ним претензий, хотя ему было непонятно, почему присутствие чужака никого не настораживает. У него была наготове легенда о временном изменении внешности, однако пока никто не ставил под сомнение подлинность фамилии скальди. Большинство, несомненно, подозревало, что это псевдоним, но никто не пытался проанализировать причинно-следственную связь этой его маскировки. Что ж, и это было неплохо, интеллект в таком деле был бы излишним. Оставалось надеяться, что убивать они умеют лучше, чем плести заговоры. А между тем Астервелд приготовил присутствовавшим настоящий информационный ядерный взрыв. Сейчас наступило время его произвести. Гость откашлялся, привлекая к себе внимание. «Слушаю, сэр». Матусик повернулся к нему и вопросительно приподнял бровь. Астервелд изобразил смущенную улыбку. «Простите, что я вас перебиваю, генерал, но, как вам известно, корабль, доставившие големы, снабдил меня новыми сведениями от партнеров. Как я обещал, они продолжали усиленно собирать информацию о санта Крус. Теперь она собрана полностью. Боюсь, дело обстоит хуже, чем мы надеялись. То есть, мистер Скальди не выдержал матусик. Похоже, генерал, одна из установок 80-летней давности на санта Крус представляет собой ангар Сбола. В совещательной комнате Воцарилась безмолвие, близкое к межзвездному. Более того, все указывает на то, что на планете имеется дееспособный Бола. Бола. Полковник Гранджер, первый заместитель Матусика, видавшая виды особо с остальным взором не выдержала удара и приподнялась. Чертов Бола! Офицеры заговорили разом. Матусик устремил на Остервелта полный негодование взгляд. «Вы хотите, чтобы одна единственная механизированная бригада противостояла Бола? Вы что, рехнулись?» «Успокойтесь, генерал». Остервелд повысил голос, чтобы перекрыть гвалт и одновременно унять страсти. «Я с самого начала предупреждал, что не обладаю всей полнотой информации о планете. Я говорил, что нам нужен ваш успех и продолжаю это утверждать». «Поэтому мы и предусмотрели големы на всякий случай, как надежную страховку». «Машины, управляемые людьми против Бола?» Полковник Гранжер зловеще усмехнулась. «Если в этой ситуации нам и пригодится страховка, то исключительно на случай смерти. Но и она понадобится только нашим наследникам». «Хорошо понимаю ваше негодование, полковник», – ответил Остервелд, сохраняя напускное смущение и кротость, смешанное с самодовольством. Но прошу мне верить. Наличие Бола — единственный неприятный сюрприз на санта Крус Больше и не надо, — буркнул кто-то. Матусик кивнул. Мне очень жаль, сэр, — заявил он твердо, словно полностью владел ситуацией, но это меняет дело. Бола нам не одолеть. Даже в случае победы потери предстоят огромные, а такой исход наемное формирование не устраивает. Боюсь, генерал, что об отмене операции и речи быть не может. Теперь тон Остервелта стал холодным, глаза превратились в лед. Вы приняли предложенную нами технику в качестве первого взноса в счет оговоренной платы, и мои партнеры будут весьма огорчены, если вы нарушите наше соглашение. Пользуясь молчанием, Остервелт продолжил значительно тише, заставляя присутствующих прислушиваться. К тому же вы не вправе утверждать, что подобное развитие событий застало вас врасплох. При обсуждении контракта я поставил вас в известность, что наши сведения не полные. Если вы усматривали в этом проблему, надо было сразу мне заявить. Что это вы так разошлись? У вас что? За спиной целая армия, угрожающе произнес один из батальонных командиров. Остервелд кивнул потому что ни один волос не упадет с моей головы. Дамы и господа, мои партнеры отлично знают, где я нахожусь. Если со мной что-нибудь случится, они будут крайне недовольны. Полагаю, что техника, которой мы вас снабдили, служит красноречивым доказательством наших возможностей». Он улыбался, чувствуя небывалое наслаждение. Он сам не ожидал, что риск способен так взбудоражить его кровь. Тем не менее, пора было подсластить пилюлю, и поскорее, не то кто-нибудь из головорезов даст волю злости. Спокойствие, дамы и господа. Я неоднократно говорил и повторяю сейчас, что нам жизненно необходим успех этой операции. Уверяю вас, мои партнеры не сидели сложа руки. Как только было обнаружено присутствие Бола, они стали составлять план, как обезвредить боевую машину. «Бола», — усмехнулась Грейнджер, — «было бы невероятно, если бы вам удалось обвести Бола вокруг пальца. Да будет вам известно, мистер Скальди, Бола не так-то легко подкупить». «Самого Бола, да, но команду другое дело», — негромко проговорил Остервеллд. Грейнджер пристально посмотрела на него. «Извольте объяснить», — попросил Матусик. Остервеллд сцепил пальцы на столе и выпрямился. «Конечно, генерал». Для начала разрешите напомнить, что Бола, о котором идет речь, уже 80 лет. Он, несомненно, остается могучей боевой машиной, но это всего лишь модель 23, тогда как ваши големы основаны на модели 24. Они лишены психотронной начинки, но ведь оружие, системы защиты и схемы Бола отстают от них на целых 80 лет, даже если бы вашим големам «Пришлось вступить в это... с этой машиной в бой. Мои партнеры просили вас заверить, что вероятность победы равна 80%». Кто-то презрительно хмыкнул. Астервелд улыбнулся. «Полностью с вами согласен», — обратился он к оппоненту. «Людям, не рискующим собственной шкурой, ничего не стоит теоретизировать насчет гипотетического исхода столкновения с Бола. Но, думаю...» Вам хватило бы беглого изучения характеристик модели 23-б, чтобы убедиться, что эти расчеты ближе к реальности, нежели эмоции. Хотя лучше было бы вообще не вступать в Бола соприкосно... в соприкосновение». «Любопытно. Как вы этого добьетесь?» – буркнула женщина военной. Ее тон не предвещал ничего хорошего, глаза оставались прищуренными. Остервилд решил, что полковник Гранджер относится к тем офицерам, которые стали бы задавать неудобные вопросы, окажись они на месте командующего. К счастью, она была полевым командиром, доверявшим заключение контрактов начальству. Еще как любопытно, полковник Гранджер, мои партнеры предлагают весьма остроумные решение проблемы. К моменту вашего нападения на планету Боло будет выведен из строя. Вот как, Гранджер вскинулась, ваши партнеры-волшебники, мистер Скалли. Вроде того, они уже объяснили свой план. Должен признаться, сначала я удивился, но, вникнув в детали, убедился, что план просто обречен на успех. Вы окрылены верой? Рада за вас. К сожалению, рисковать придется не вам, а нам, огрызнулась Гранджер. Ошибаетесь? Я буду участвовать в рейде наравне с вами, просто ответил Астервелд. Кто-то засмеялся, но Астервилд поднял руку и добился тишины. Для нападения на планету все три ваши корабля должны разместиться на ее орбите. Как вам известно, Бола способен сбивать летательные аппараты. Офицеры закивали. Я останусь с вами на борту одного из кораблей, чтобы продемонстрировать, как я доверяю своим партнерам и их плану. Если Бола дотянется до вас, то и мне будет крышка. Не это ли убедительнейшие доказательства искренности моих намерений?